К Насредину пришел сосед и попросил одолжить ему Ишака. — Я его уже одолжил, — ответил Насредин. В этот момент в сарае раздался ослиный рев. — Но я слышу ослиный рев, — сказал сосед. — Кому ты больше веришь? — Мне или ослу?